Послесловие автора «Это была абсолютная красота, никем недостижимая, ничем не запятнанная, вершина неприступной горы, куда не суждено взобраться ни одному человеку, и в то же время концепция, которую только человек в состоянии постичь. Один из плюсов написания романов – это способность выражать красоту, которую не передать изображениями. Суть чего – то, что попросту не может существовать в реальной жизни, можно запросто описать словами на странице. То есть это почти что магия» поэтому мне пришла в голову мысль о том, что это станет подходящей темой для досье Лорда Эльмиллоя Второго. Прошу, будьте нашими зрителями во второй части этой магической загадочной пьесы о двух принцессах. Похоже, что моё обещание выпускать по одной книге в год, о чем я писал в послесловии к первому тому, уже оказалось нарушено. Позвольте привести беседу, произошедшую в начале этого года, которая, как и надеюсь, прояснит ситуацию. «Кстати, -сан, ты не мог бы выпустить следующий том к этому лету?» Э, на Сусан, мы ведь уже написали, что книги будут выходить раз в год, помните? Не волнуйся, я в тебя верю. Э, мне еще вроде как надо Нима Хаус Драгон работать надо, которая летом выходит. Не волнуйся, я в тебя верю. Но если делать одну книгу, то она получится довольно объемной. Может, разделяю на две части и мы просто выпустим первую половину. После этого состоялся очень быстрый анонс. Но мне интересно другое. Вы удивились неожиданному появлению новых персонажей в конце? Всякий раз, когда я пишу имена этих новых персонажей или раскрываю секреты часовой башни, я очень сильно нервничаю. Надеюсь, что вместе с лордом Эльмилоем вторым мне удалось как можно привлекательнее показать богатый мир, созданный Тайп Мун. И, наконец, мне хотелось бы поблагодарить следующих людей. Сакамото Минадзи, спасибо, что терпишь мои нереальные запросы и рисуешь отличные иллюстрации. А также идешь вместе со мной по этой стызе. Мива спасибо, что всегда помогаешь мне в сложном изучении магии. Наритарега, спасибо, что помог написать реплики для флота Искардоса, и спасибо всем Астайп Мун. Выпуск второй части этой истории запланирован на эту зиму. Лето 2017 года в процессе чтения два демона Хидыйоки Кикути Санда Макота читал адреналин.